Глава шестая. Хоргов боятся в лист не ходить. Длинная колоннада оборвалась внезапно, словно ее отрезали. И взор у молодого человека открылся просторный атриум с большой чашей бассейна, фонтан, над которой дарил прохладу и свежесть в жаркий день. Сидящие в шезлонгах мужчина и женщина в свободных светлых одеждах с интересом наблюдали за возней двух маленьких детей у среза воды. Смутно знакомые лица. Тимор попытался рассмотреть их внимательнее, но добился лишь того, что и без того нечёткие черты лица смазались окончательно. И он вывалился из сна в явь. Опять эти странные видения. Молодой человек приоткрыл глаза и попытался подняться с кровати, но комната вдруг словно качнулась, и он с тихим стоном рухнул обратно на подушку. Словно выстрел, голову пронзило острое боль. заставляя тмора скрижетать зубами и раздирать пуховую подушку пальцами с мгновенно отросшими длинными когтями. «Нихрена ж себе попраздновали победу!» — тихо заметил он и, перекосившись от второго приступа головной боли, договорил. «Лучше бы меня вчера оборотни схарчили!» «Не оборотни, а выворотни! Неуч! Наконец-то очнулся, великий победитель тварей ночных!» Веселье так и плещущее в эмоциях вошедшего в комнату Аролда заставило Тмора поднять ментальные щиты. "Что, голова болит?" угу, промычал Тмор. "Ну, это дело поправимое". Арольд жестом фокусника выудил из-под плаща небольшую пузатую бутылку тёмного стекла и щёлкнув по ней острым когтем, выдрузил на столик рядом с кроватью Тмора. Окинув взглядом неподвижно лежащего, бледного как полотно человека, Хорг вздохнул. Ну да, опять все сам. Помощи от тебя, конечно, не дождешься. Тмор только смирил приятеля безучастным взглядом. Он бы, может, и разозлился на преступно веселого хорга. Вот только даже такое, не требующее физических усилий действия, грозило вызвать очередной приступ головной боли. А Роуд, казалось, не замечал страданий человека, рызкая по комнате в поисках какой-нибудь емкости. «Под кровать загляни, белогривый!» – прохрепел Тмор. А ты предпочитаешь похмеляться из ночной вазы? И как результаты? Лучше, чем классические методы. Хорк даже бровь приподнял, демонстрируя удивление. Арролт Диод, оставь свои шуточки. Под кроватью стоит поднос с завтраком. Его с получаса тому назад служка принёс. Простонал Тмор. Белогривый хмыкнул и заглянул под кровать. Там действительно стоял поднос, до отказа забитый посудой, в том числе и из комовыми кружками. Горк поставил поднос на стол и, приподняв крышку первого попавшегося горшочка, втянул в себя запах ещё горячего мясного супа, жирного и острого. В остальных плошках оказалась не менее солидная пища. Самое то для организма, ослабленного ночным празднованием. Хм, а чего же ты ждёшь? Лечиться надо, а то само по себе похмелье пройдёт только к вечеру. Повернулся к Тмору, оруд А если его лечить твоими методами, то через декаду. Парень кое-как приподнялся на кровати и обвел комнату мутным взглядом. Ладно, открывай свое лекарство. А Роуд с готовностью сорвал сургуч с принесенной им бутылки и ловко подцепил ногтем пробку. В следующее мгновение по комнате поплыл тонкий аромат белого закатного. Точно такой же, как и прошлым вечером, когда только что очухавшегося после призыва тени Тмура все сели за огромный стол в общем зале постоялого двора, накрытый расторобными служками. Оказалось, что жадноваты торы могут быть очень хлебосольными, особенно если на их глазах уничтожить атакующую стаю оборотней. Вот и погуляли. Кстати, а что там с названием? Арольд же что-то говорил по этому поводу. Говорил: "На нас напали не оборотни, а их полоумные собратья. Зовутся выворотнями". кивнул белогривый, выслушав вопрос человека и разливая по кружкам вино. Кто-то говорит, что это проклятие старой расы, но лично я считаю, что это просто её вырождение. Видишь ли, оборотни не просто существа ночи, они потомки людей, бежавших в этот мир от какой-то угрозы. Что это было болезнь или война, я не знаю. Но чтобы избавиться от последствий той катастрофы и без проблем прижиться в нашем мире, беглецы провели тёмный ритуал. Так появились дулики. Разумные существа, способные принимать облик зверя, быстрые, ловкие и сильные. Вот только в жизни наблюдается равновесие. За свою новую способность оборотням пришлось заплатить немалую цену. Вместе с обликом зверя они получили и его суть, с которой вынуждены уживаться все их потомки. Они от рождения предрасположены к раздвоению личности. Вот так-то. Да. О чём это я? А! Становление второго облика оборотня. Происходит только к совершеннолетию. И если разумная половина оборотня сильна, то после первой трансформамы она сохраняет своё главенство. Вот только семьи оборотней, и без того не очень-то любившие посторонних на своих угодьях, после известных событий в озёрном крае окончательно изолировались от окружающего мира. И вот результат. Отсутствие притока свежей крови, близкородственные браки, некоторые молодые оборотни не выдерживают первой трансформамы. Их разум гаснет под натиском концути зверей, и появляются выворотни. Хитрые твари, больше всего на свете предпочитающие двуногих прямоходящих в своём меню. Откуда в этих тварях такой странный гастрономический интерес, я не знаю. Зато мне известно, что при определённой подготовке хороший маг без особого труда возьмёт под контроль десяток другой выворотней, а жрицам и говорить нечего. Подчинение и контроль всяческих тварей их конёк, можно сказать. Вот так-то, Мор. Намёк понятен? Эх. Парень не оторвался от кружки с лекарством и даже умудрился чуть улыбнуться. Спасибо за лекцию, учитель. Буду знать. А уж о том, кто подослал нам этих клыкастых, я без тебя вообще бы ни в жизни догадался. Не ни юрничай. Я тут, понимаешь, повышаю его уровень образования, а он нагло дует моё же вино и издевается. Возмутился Роуд, встряхивая полупустую бутылку. Всё. «Хорошего понемногу. Собирайся, парень. Тан Гримм уже прислал проводника. Пора ехать. Пока еще на какой-нибудь сюрприз не наткнулись». «Ох, чую от скорости наших сборов и передвижения. Количество сюрпризов Райана на пути не очень-то зависит», пробурчал Тмор, выбираясь из кровати. Белогривый на это замечание только пожал плечами и вышел из комнаты. облачившись в выстернные и искусно залатанные местными слугами после вчерашнего боя рубаху и штаны, Тмор, одев давно ставшей второй кожи и ринс, привычным движением поправил перевязи и с ещё слегка шумящей головой вышел в общий зал постоялого двора. Сейчас здесь было подозрительно тихо. Тмор выглянул в окно и с мрачным удовлетворением отметил, что солнце только-только показалось над верхушками деревьев. Урк в белогривой поднял его не свет ни зари. И это после вчерашнего. Ну и что, что сейчас светает поздно? И хрен бы с тем проводником, что имел дурость припереться в такую рань. Но неужели так трудно было дать тмору возможность хорошо выспаться? Но наконец-то. Ворчливый голос, раздавшийся от двери на улицу, заставил парня развернуться. Коренастый толстяк в тёмно-синем плаще с серебристой меховой оторочкой и небольшой круглой шапке сапушкой из того же серебристого меха, из-под лобья взирал на Тмора. «Рассвело уж давно, ехать пора. Долго вас еще ждать? И где второй гость, который Хорк?» «Здесь я, здесь!» А Роуд вошел в зал и окинул Тора внимательным взглядом. Тот приосанился и, откинув полу плаща, положил ладонь на рукоять длинного кинжала в богато украшенных ножнах, удобно расположившегося на широком поясе, с не менее затейливо украшенной пряжкой. по размеру больше похожей на небольшую тарелку. И чего все торы так любят эту посуду? Голова приземистого проводника чуть склонилась, и тут же подбородок устремился вверх. Это он так приветственный поклон изобразил. «Брат Ахкирк! Ваш проводник по коротким тропам!» «Эр-Аролд Абхаш!» Чуть ли не зеркально повторил приветствие Тора Хорк. При разнице в росте в добрых полметра смотрелось это действие несколько комично, как отметил про себя человек. А Хорк, тем временем изобразив ледяное величие, повел рукой в его сторону, представляя своего спутника. «Тьер Тмор! Мы готовы выезжать, если наши лошади готовы!» «Это Хаука вы лошадью обзываете, Эрхаш!» Брат удивленно хмыкнул, тут же растеряв весь свой надменный вид. «Ваши скакуны оседланы. Идемте!» Спустя несколько минут небольшая кавалькада рысью выметнулась на тракт. Впереди на круглобокой, ухоженной лошадки ехал Тор-проводник, а за ним бок о бок шли скаконы Тмора и Аролда. Через несколько минут крупная рысьи помёрзлой дороге, Тор решительно потянул повод, и лошадь уверенно свернула с тракта к сгрудившимся по левую сторону от него огромным осыпающимся валунам. "Идём цепочкой, господа мои. Эр-Х, передайте мне поводье вашего скакуна и возьмите повод Хаука Сиера, иначе можем заблудиться". — спокойно заявил проводник, остановив свой транспорт. Корк и человек переглянулись, но, не вступая в пререкание с проводником, выполнили его просьбу, больше похожую на приказ. Харлд только заинтересованно хмыкнул, направляя своего коня следом за проводником, а Хауктмора недовольно всхрапнул. Гордое животное, кажется, было недовольно тем, что хозяин не позволил ему возглавить кавалькаду, да еще и отдал управление непонятно кому. Что, впрочем, самому Тмору было глубоко фиолетово. Он был очень занят. Внутреннее око, которое юноша активировал едва почувствовав в потоке странной магии скользящей вокруг, открыло перед ним странные завораживающие зрелища. Волны впереди были словно окутаны лёгкой дымкой, дрожащей, размывающей картинку до неузнаваемости. И чем ближе путники подъезжали к забытым древним ледникам игрушкам, Тем сложнее было определить, что происходит вокруг. Пространство искажалось самым причудливым образом, то полностью укрываясь серебром, то демонстрируя зыбкие миражи каких-то неведомых, ни на что не похожих мест. Тморни сдержал удивлённого возгласа, когда справа от него вдруг выросли огромные небоскрёбы, почти тут же, словно напуганные голосом человека, скрывшиеся в той же призрачной дымке. Поняв, что так недолго и с катушек съехать, Тмор перешёл на обычное зрение, и почти ничего не изменилось. Только дымка сгустилась до молочного света, да и исчезли странные миражи. "Чего опещал, Тмор?" раздался впереди голос почти невидимого парня Аролда. "Да вот, присмотрелся к окружающему нас туману. Какие интересные картинки увидел, это что-то?" усмехнулся парень. "А, ничего страшного, Сьер. Здесь каждому видится разное." Голос проводника звучал ещё глуше, но тем не менее весьма оставался на диво отчётлив. "Не обращайте внимания. Да было бы на что смотреть?" пробормотал Тмор. Только что он снова воспользовался внутренним моком, но миражи больше не появились, словно застеснявшись такого пристального внимания. В течение следующих 3 часов Тмор неоднократно повторял эксперименты со зрением, но тщетно. А ещё через полчаса дымка начала истончаться, и вскоре маленький отряд выехал на небольшую каменистую площадку, открытую всем ветрам. Теперь ничто не мешало им осмотреться. Порежечно надоевшее мерцание серебра вокруг больше не было преградой, и Тмор с Аролдом тут же принялись осматривать окрестности. Когда они выезжали из трактира, пологие силуэты Таласских гор были у них по левую руку минимум в 3 днях пути. Те чажи они оказались, если не в сердце Талоса, то уж точно не в его полночных отрогах, больше напоминающих высокие холмы, нежели серьёзные горы. По крайней мере, так утверждал Арольд, а сопровождавший человека их орга проводник только усмехнулся. Мы сейчас находимся у ущелья, кивнул Тор, на развершуюся у края площадки пропасть. Саплеменники уважаемого Эра зовут его Лернийским. Отсюда меньше часа до Листа, если вы отправитесь в ООН по той дороге. А я, с вашего позволения, вернусь на тропу. Путь в Торинир занимает куда больше времени, чем до Листа. Всего хорошего, Сьер-Эр-Хаш». Коротко кивнув, Тор развернул свою лошадку и медленно двинулся к скальной стенке. На мгновение вокруг Тора сгустилась так надоевшая приятелям дымка, а когда она рассеялась, на площадке кроме них никого не было. Вот тебе и короткие тропы. А Ролд покачал головой. Да уж, согласился Тмор. А миражи эти? Интересно, Торы не пробовали подобным способом перемещаться между мирами? Кто их знает? Они на редкость скрытные существа, откликнулся Хорк, направляя своего Лу в сторону указанной проводником тропы. И очень не любят делиться своими секретами. Поехали, Тмор. Мы, конечно, выиграли пару дней, но с нашими трофеями они не будут лишними. Как и предсказывал Тор, идущая под уклон узкая дорога серпантин через час вывела их к подножию скального хребта у входа в ущелье. А если точнее, то она попросту уперлась в небольшие, но крепкие на вид ворота в длинной и высокой стене. Одним краем враставший в скальный массив справа от тропы, а другим соединявшийся со стоящей на небольшом возвышении крепостью, запирая таким образом вход в ущелье. Как назло, ворота оказались заперты. Впрочем, Оролда этот факт ничуть не смутил, и он, спешившись, принес аж выряться в створки небольшими булыжниками, отправляемыми в полет с помощью странного огненного заклятия. Тмор пытался рассмотреть его подробно, но плетения разрушались очень быстро, причем еще до того, как камень с гулом врезался в створки ворот. «Эй, Эр, прекращай обстрел!» Звонкий голос, раздавшийся со стены, заставил Оролда и Тмора поднять головы, Воспользовавшись тем, что камни перестали бомбардировать несчастные ворота, створки скрипнули, и из-за них высыпал небольшой отряд хоргов с глефами на перевес. "Кто такие? Как здесь оказались?" тихим, но внушительным голосом поинтересовался командир отряда в расшитом золотыми пузументами тёмно-синем камзоле с длинным узким мечом наперевесе. Но вот только шляпа с пером не хватает, и будет настоящий мушкетёр с головы диво. Сморка мыкнул Но встречающие почти не обратили на него внимания. Только слегка усилилось ощущение холодной отчужденности мушкетера. Подчиненные же не отреагировали вовсе. Застыли истуканами, и не шелохнутся. Эр-Ар-Олд-Абхаш и Сьер-Тмор прибыли с миссией от Дуки Лонера. Веселый попутчик Тмора снова нацепил маску надменного аристократа. Так что скоро у ворот крепости Лейст можно будет устраивать знатный холодильник. Эти два хорга, кажется, способны выморозить своим видом всё о кругу до абсолютного нуля. Под пристальными взглядами стражи Арол достал из-за отворота куртки знакомый свиток с печатью и, продемонстрировав его командиру хоргов, спрятал обратно. Вот только стражники даже не шелохнулись, хотя их начальник свидетельство в печать удовлетворённо кивнул. Как вы здесь оказались? Чеканя каждое слово, произнёс мушкетёр Перевзгляд в Варрулда. Мора он проигнорировал начисто. Короткие тропы торов. «Эр, мы так и будем общаться у ворот, или все же вы соблаговолите проявить гостеприимство и впустите нас в город?» Издевки в голосе Оррулда мог позавидовать и сам Лонар. На мушкетера она, впрочем, не произвела никакого впечатления. Ледышка она и есть ледышка. Командир стражи только коротко кивнул и взмахнул рукой. Его подчиненные тут же выстроились в каре вокруг Тмора и Оролда и буквально отконвоировали их за ворота. Еще минуту назад Тмор недоумевал, зачем Хоргам понадобилось строить стену. Мало того, что в центре собственных земель, в конце концов, кто его знает, что за твари могут водиться в этом долбанном ущелье, так еще и прорезать в них ворота, со стороны столь старательно отгороженного входа в ущелье. Теперь вопросы отпали. Ворота оказались не сквозными. Ходивший в них оказывался на небольшом пятачке в окружении каменных стен с многочисленными прорезями бойниц и всего одной чрезвычайно массивной, но низкой и узкой, обильно проклепанной металлической дверью, без всяких признаков ручек. За этой дверью, толщиной в добрых полметра, открывшейся по мановению руки все того же мушкетера, начинался довольно крутой подъем. Второй раз за день... Кого оказался в караване и опять в качестве ведомого. Серому, осторожно ступающему по вытертым каменным плитам, явно не понравилось это тенденция. Впрочем, как и поднимающийся вверх узкий коридор с невысоким потолком. О чём с какун и уведомил окружающих низким вибрирующим рыком и злобным оскалом, заставив подпрыгнуть парочку молодых стражников хоргов, вышагивающих по разные стороны от него. Плохо скрываемым недоверием они покосились на зверя и постарались отойти от него подальше. А вот только куда? Ширина коридора не превышала 8 шагов, так что до самого выхода они шли, чуть ли не вытирая плечами стены. "Серой, веди себя прилично. Не пытаясь понизить тон, обратился к своему скакуну Тмор, которого за эти несколько минут откровенно достала кодающая тишина, в которой совершалось восхождение Так и демонстративная молчаливая надменность местных хоргов отвык он за время общения с Оролдом от такого отношения, к тому же сильно напоминающего ему о других ушастых жителях этого мира, от чего настроение человека отнюдь не улучшилось. Словно почувствовав это, Хаук тут же продемонстрировал своё согласие с мнением хозяина, отметив свой путь по каменному коридору немалым количеством яблок на чисто выметенном полу, а тут ещё и уголёк Проснувшись от старательно проецируемого хоргом чувства превосходства, проникающего, пусть и в ослабленном виде, даже через поднятые парнем щиты разума, начал подзуживать хозяина сотворить какую-нибудь весёлую пакость этим белогривым придуркам с российскими наклонностями. Но здесь Тмору удалось сдержаться, хотя его желания звучали в унисон с устремлениями подрастающего дракона. Коридор закончился, и вся компания оказалась на свежем воздухе. Оглядевшись, Тмор удивлённо присвистнул. Они стояли на стене, ширина которой вполне позволяла разъехаться паре тяжёлых наземных вездеходов, если бы они, конечно, водились в здешних местах. До входа в город-крепость вся компания добиралась в прежней тишине, нарушаемой только звуком шагов и скрипом сбруи. Добравшись до массивных ворот крепости, мушкетёр также молча развернул своих подчинённых. И стража двинулась в обратную сторону, оставив Тмора и Аролда перед открывающимися створками. Р, возникший на входе Хорг, такой же мушкетёр, как и начальник их недавнего конвоя, только малость покруглее и попреземестей, вопросительно взглянул на Аролда. Тот снова извлёк свиток из-за второго Комзола и молча, продемонстрировав печать, шагнул вперёд. Постороневшийся страж пропустил его, только кивнув в сторону Тмора. «Это с вами?» «За это можно и ушей лишиться», — не выдержал парень. А Ролд покосился на него и, очевидно, понял, что тот закипает. «Знаете, Эр, я бы советовал вам извиниться», — тихо прошипел Белогривый своему соплеменнику, опешившему от такого поворота настолько, что даже фирменная непроницаемость лиц хоргов дала трещину. Оскорблять темного мага, даже если он не принадлежит нашей расе, — не самый лучший способ выжить. Нада дай должный стражник, он моментально взял себя в руки и отвесил Тмору лёгкий полупоклон. Примите мои извинения, уважаемый. В нынешние времена осталось слишком мало людей, идущих тёмным путём. Настолько мало, что уже никто не верит в их существование. Если позволите, я бы дал вам совет: обзаведитесь знаком вашей школы и не расставайтесь с ним, особенно в городе. Это избавит вас от многих неприятностей с местными жителями. К удивлению Тмора, напрягшего все свои способности в магии разума, Хорг, которого он только что был готов порвать на кусочки, извинялся искренне и совет дал от чистого сердца. Извинения приняты, и эр, примите мою благодарность за совет. Я непременно им воспользуюсь. Тмор кивнул стражнику, и они с Оролдом наконец-то смогли войти в город. "Дельный совет", проговорил спутник Тмора, и двое они удалились от ворот. В Мельсе нет представительства Айонмора, так что там подобные вещи искать было бессмысленно. Зато в Лиесте находятся аж три башни. Приобретем для тебя знак, а от большей части проблем, связанных с твоим пребыванием в Харогине, можно будет забыть. Уверен? Недоверчиво хмыкнул Тмор, не забывая крутить головой по сторонам, рассматривая все, что попадалось им на пути. Ну, идиоты водятся везде, главное не ошибиться с трактиром. Пожал плечами Оролд, старательно прячу усмешку. «Боюсь, это невозможно», — рассмеялся Тмор. «За все время моего здесь пребывания еще не было такого, чтобы я не нарвался на заварушку в трактире. Вообще ни разу!» «Да уж», — Форк хмыкнул и задумался о чем-то. Но уже через несколько секунд встрепенулся и указал Тмору на изящное каменное здание в конце улицы с высокими стрельчатыми окнами, черепичной крышей и башенками. украшенными затейливыми флюгерами. А вот и место для очередного доказательства твоей теории. Лучший постоялый двор в этой дыре. Наверняка там найдётся место и для нас, и для посольства. Может, хоть на этот раз всё обойдётся, вздохнул Тмор. Устал я уже от этих трактирных побоищ. Отдохнуть хочется. В конце концов, у любого правила должны быть исключения. Так почему бы этой гостинице не стать одним из них? Поживём увидим. Пожал плечами Оролт, направляя лук по стоялому двору. И Тмор последовал за ним. Уже расположившись в гостинице и забронировав номера для посольства, друзья решили подкрепиться. В апартаментах. Во избежание эксцессов, так сказать. «Слушай, Оролт, мне тут мысль в голову пришла», заговорил Тмор, одновременно старательно разрезая на кусочки большую отбивную. «Дитё малое», — фыркнул Хорк. подвигая к себе грибной салат с сыром. Тащишь в рот всякую гадость. Нет, я серьёзно. Не принял шутки парень. Вот объясни, на кое нужны эти номера для посольства? Ведь если этот город принадлежит клану Лоннора, он может спокойно разместить его в замке клана. Не всё так просто, посерьёзнил Аррольд. Если бы Лоннор путешествовал для своего удовольствия, в сопровождении собственной свиты, он так и поступил бы. Но сейчас он исполняет миссию, возложенную на него правителем и жреческим кругом. В свиту Лонора входят не только его вассалы, но и члены других кланов. С некоторыми из них у Лонора и его семьи давняя вражда, а пригласить в свой дом врага значит накликать на себя большую беду. И это не просто традиция. Представь, что произойдёт, например, если такой враг погибнет у него в доме. Война кланов Тмор сейчас не выгодна Лонору. А если такой враг загнётся в гостинице города, принадлежащего его клану, то войны не будет? усмехнулся парень. Именно, невозмутимо кивнул Арольд. Город не собственность клана, по крайней мере, официально. И, соответственно, клан Лоннера не отвечает за происходящее на его улицах. Тоже официально? Если это касается чужих, то да. Арольд протянул руку за кувшином с элеалом и коротко глянув на Тмора, добавил: Думаю, поэтому Дук Элонар и передал письмо для здешнего управителя. Ручаюсь, что в нем идет речь и о нас. Ну да, чтобы мы не оказались в числе тех самых чужих, кивнул Тмор. Именно. Арролд потянулся и, оглядев опустевший их стараниями, стол поднялся со стула. Ну что, Сьер Тмор, наведаемся к управителю? Пока нас не попытались грохнуть, посчитав за чужих, усмехнулся Тмор, поднимаясь следом за Хоргом. После сытного обеда настроение спутников не могла испортить даже такая, в принципе, не особо весёлая тема. Управитель высоких худощавых хоргов в неожиданно простом коричневом конзоле встретил хоргов и человека в небольшом кабинете, обставленном массивной, потемневшей от времени мебелью. Смерив вошедших холодным взглядом, управитель, приняв от Ордо письмо, жестом предложил им присаживаться. и углубился в чтение проявившегося на свитке текста. Спустя несколько минут тишины, Хорг свернул письмо трубкой и, положив его в ящик своего стола, поднял глаза на посетителей. «Эр-Аролд Сьертмор, мое имя Рой Ап-Иш», скрипучим голосом проговорил управитель. «Рад приветствовать вас, Листи, господа!» «Эр-Лонер сообщил мне, что у вас есть некоторые проблемы с кланом Райана». «Думаю...» «Пока вы находитесь на территории моего города, можете о них забыть». «Благодарим вас, Эр». Оролд кивнул. «Не стоит, Эр». Управитель чуть приподнял уголок губ. «Это мой долг. Теперь, что касается размещения посольства. Вы уже определились с гостиницей?» «Да, Эрр Рой, серебряный флюгер – вполне приличное место, как нам кажется», ответил Оролд. Управитель неопределенно дернул головой. то можно было щесть и согласием и отрицанием. Что ж, управляйтель вытащил из ящика стола небольшой, но туго набитый кошелёк. Здесь сотня злотней. Это на оплату проживания посольства в гостинице. Завтра с утра я пришлю прислугу и поваров, чтобы к приезду посольства всё было готово. Эр, посольство прибудет не раньше, чем через 3 дня. Горольд перебил Роя. мы воспользовались короткими тропами торов, чтобы сократить время пути. У посольства же такой возможности нет. Что ж, значит, прислуга будет в гостинице послезавтра. Ничуть не удивившись, ответил управлятель. А сейчас, с вашего позволения, мы закончим аудиенцию. Всего хорошего, герой. Собеседники поднялись со своих кресел и обменялись поклонами, после чего Оррольд и Тмор покинули особняк управлятеля. У них ещё было немало дел, и первым из них стал поиск подходящего купца, способного выложить несколько тысяч злотней за их трофеи. Обращаться за помощью в поисках такого купца к управителю Арольд посчитал нецелесообразным. Итмор был с ним согласен, но очень не хотелось делиться доходом от шкуры инфернальной змеи с кем бы то ни было. А то, что делиться с управителем пришлось бы, не вызывало у спутников никакого сомнения. Так Придя к единодушию в этом вопросе, Арольд и Тмор ринулись на поиски подходящего покупателя. "Хм, мы идиоты, Тмор", констатировал Арольд, едва они оказались на центральной площади, где находились отделения самых богатых торговых домов Харогина. "Уверен", хмыкнул парень. "Почти", ответил Хорк и ткнул пальцем в сторону башни, стоящей несколько особняком и возвышающейся над площадью. Вот где у нас купят шкуру без всякого торга. Заодно и знак школы тебе приобретем. Так это одна из башен Айенмора? Уточнил Тмор. Ну да, идем. А то скоро начнет темнеть, и коллеги прикроют лавочку до утра. А Роуд сорвался с места, и Тмору не оставалось ничего иного, как последовать за своим приятелем.